Глава четырнадцатая. Мёртвая зона. Бас, да не жизни. Ливингстон, грейвдигер. В раздевалке погашен свет. Я прохожу по памяти между шкафчиков, бросаю сумку на пол и полностью опустошенный сажусь на скамью. В коридоре за дверью слышны редкие шаги самых отчаянных умников, которых за пределы школы выгонит разве что аттестат. запущенные в голову самим директором. Такие зубрят свои книжки даже после завершения занятий и носят учебники всем напоказ под мышкой. По правде говоря, раздражают они меня по одной причине — у них есть будущее. И настолько они в него верят, что готовятся к нему заранее. Хотя даже у таких, видел сам, случаются осечки. Помню утро в больнице, окончательно сорвавшее пелену с моих глаз. Отец отвез меня на капельницы, а сам уехал на работу. Солнце пробивалось из-за туч, целовало распускающиеся почки на деревьях и вскрывало все дерьмо, накопившееся под снегом за зиму. Я ждал в приемной и видел в окно, как скорая привезла человека, нашего престарелого библиотекаря. Когда его отправили в бессрочный отпуск, после закрытия здания на ремонт, он постепенно сник, будто все его существование зависело от пыльных книг и заставленных ими шкафов, выстроенных в бесконечные ряды. Конечно, это всего лишь нелепое совпадение. Сучий случай. Но в моменты уязвимости мне нравится думать иначе. Отбрасывать цинизм и влезать в шкуру птенчика, верящего в существование тайных связей, в шепот Вселенной, И в то, что платформа девять и три четверти действительно существует, нравится на хрупкие миг окунуться в детство, а потом реальность врезается в ноздри знакомыми запахами: гнилостным, словно опрокинутый дебоширами из верхнего района мусорный бак, жженым, словно резина в жаркий день на стадионе, где я никогда больше не побегаю, приторным, словно запекшиеся на пластыре кровь от инъекций. Жизнь всегда берет свое, а я чувствую себя человеком, живущим в кредит. От анализа к анализу, от взноса к взносу. И если один не гасишь, то падаешь в долговую яму. Знать бы, чем я плачу этому миру. Меня вновь утягивает в воспоминания. Онкологическое отделение располагалось на первом этаже корпуса «Б», который соединялся с основным зданием больницы переходом с видовыми окнами. До того, как меня поместили в бокс после трансплантации костного мозга, я часто выходил из палаты и прогуливался до зала ожидания, где стоял автомат с протеиновыми батончиками. А еще в том переходе было тихо. Яркий свет не бил в глаза, диваны казались мягче. Если мама задерживалась, я брал плед... и разглядывал пациентов, снующих внизу по дорожкам в парке. Того библиотекаря забрали в реанимацию, а через полчаса вся огромная семья от внуков до дальних родственников толпилась в приемной. Автомат с кофе быстро опустел, и вскоре к ним спустился врач. Я сидел в кресле в дальней части, оцепеневший от ужаса, и наблюдал чужое горе. Тот день напомнил мне другой. Обычная суббота. Каникулы в самом разгаре. Многие разъехались, и город точно вымер. Слухи у нас опережают ветер, поэтому новость о трагедии в благополучном районе разлетелась быстро. Чернила в типографии местной газеты еще не высохли, а моя мама уже охала, обсуждая подробности по телефону с подругой. Мальчишка из моей школы попал в реанимацию. То ли сам упал с лестницы... то ли ему помогли из-за долгов отца. В ту же ночь очевидцы видели двух подозрительных людей, но расследование зашло в тупик. А у меня в тот период как раз шли капельницы. В утро после происшествия у ворот больницы толпились журналисты. Ждали родственников пострадавшего, а я наблюдал за этим цирком через окно. То, что это умник из кружка физики, я понял не сразу. А осознав... Точно пришибленный бродил по этажам, пока не наткнулся на дверь с красной мигающей надписью «Выход» и долго на нее смотрел. В конце коридора ребил маленький телевизор, издавая шум помех. Лампы над головой потрескивали, а я трещал по швам. К моменту, когда меня прокапали, пресса уже разошлась. Однако спуститься в реанимационное отделение и подойти к дверям с вывешенными списками я так и не сумел. Возможно, боялся застать там смерть или привести ее под руку за собой. Сам не знаю. Свет в раздевалке мигает, и я убираю руку с выключателя. Глаза режет, будто в них насыпали песка. Грудную клетку сдавливает от жалости к самому себе, и каждый вдох дается с усилием. Скрипя зубами, я достаю из сумки свой четырехлистный клевер, мяч с автографом любимого игрока. Узнаю рельефы и потертости даже с закрытыми глазами. В прошлом году после очередной победы всю нашу команду повезли на завод по изготовлению мечей. А там все как в армии, с соблюдением строгих нормативов. Для укрепления кожи на все четыре вырезанные секции будущего меча вшивали хлопковые и виниловые подложки. Затем ставили марки спонсоров и накладывали хранящиеся в строгой тайне количество внутренних швов. После этого в верхней секции перфоратором пробивали отверстия для воздушного клапана и подшнуровку. Далее помещали на 15 секунд под пар для размягчения кожи и обе части соединяли, выворачивая лицевой стороной. А вовнутрь вставляли пузырь из полиуретана. Следом продевали шнуровку и наполняли воздухом. Завершающим этапом становилась проверка по всем стандартам. Перед последней игрой мне позвонила мама и сообщила, что спорт придется бросить, а я почувствовал себя тем непригодным мячом, который не прошел тесты. Бракованным. Тренер сказал пару ободряющих слов, натянуто улыбаясь. «Члены команды похлопали меня по спине», и пошли праздновать победу в горячего Билла, кинув мне напоследок всего одну фразу «Поправляйся». Кажется, всей серьезности моего положения никто и не понял. А я остался в школе после закрытия и, плавая на спине в бассейне, долго смотрел в потолок. Оказывается, если кричать под водой, тебя почти не слышно. Оказывается, если кричать посреди толпы, порой тебя не слышно тоже. Мои ладони касаются ершистого затылка, и я сжимаю шею. В больнице сказали, что волосы все равно выпадут. И говорили они так, словно все знали еще до результатов обследования. Поэтому я решил, что хочу сделать это на своих условиях. Вернувшись домой с той игры, мама зашла в ванную и в мусорном ведре обнаружила состриженные машинкой волосы. Мое будущее. За ужином, когда с работы приехал отец, Мы молчали, а почти вся еда осталась нетронутой. После курса химиотерапии и пересадки костного мозга я полагал, будто смогу выйти на поле вновь. Даже вещи свои не забрал из шкафчика. В общем, поступил так же наивно, как и родители, которые не продали барабанную установку в надежде на мое выздоровление. Похоже, слепая вера у нашей семьи в крови. Постепенно мне становилось хуже. и мне снова назначили обследование. Врач зашел в палату и буднично сообщил. К сожалению, произошло то, чего мы все опасались. Началось отторжение. Воцарилась тишина, разбиваемая капля за каплей раствором из капельницы, пущенным мне по венам. Мама заплакала, сотрясаясь всем телом. Губы отца задрожали. Дальнейшие слова слились в неразборчивый шум про лимфоциты, тимус, дефект и острые течения. То-то мы с родителями не поняли, почему мне так паршиво последние месяцы. Кожа шелушилась, будто я змея или ящерица. В глазах ощущалась постоянная сухость. Вес резко пошел вниз. Выворачивало так часто, что во рту постоянно стоял привкус желчи. Стоило родителям отвлечься, Я встал с кровати, вышел из палаты и... просто пошел. Коридоры сменялись один за другим, а лица медперсонала размывались. Краем глаза я заметил табличку «Выход». Поднялся на крышу и долго смотрел вниз, не в состоянии осознать, как трансплантат может быть против хозяина, если мой донор — родной брат, тот, кто умер за родину, за меня — и домой не вернется». С того дня родители переменились. Странное это ощущение. Замечать, как мама, словно сдавшись, стала скользить по мне взглядом, а потом впиваться и, долго не моргая, смотреть сквозь. Так поступают с вещью, которой суждено отправиться в гараж или уехать на свалку. Ты проходишь мимо нее, но раз за разом цепляешься, раздражаешься и понимаешь, Она уже не вписывается в интерьер. За папой я замечал похожее отстранение. Бывало, сидим с ним в гостиной. Я, по совету одного умника, смотрю футураму. Каждый сосредоточен на своем. И вдруг, стоит мне издать шум, папа вздрогнет, облив себя кофе, и нервно засмеется. «Ох, напугал!» Казалось, меня похоронили заживо. Или я сам так воспринял поведение родителей. Теперь уже и не важно. Шкафчик открывается непривычно громко. Режет слух, и этот скрип возвращает меня в болото реальности. На дверце приклеены фотографии. На первой — вся команда. На второй — я с тренером и отцом в обнимку. Из свежего — «Млечный путь» с подписью-маркером «Мы здесь». а рядом висит открытка с Риком и Морти. На ее обратной стороне надпись «Ты лучше, чем тебя видят другие. Ты намного лучше, чем видишь себя ты сам. Но учись усерднее». Э». Я улыбаюсь и снимаю открытки, после чего кладу в сумку бриджи и щитки, затем докидываю перчатки, бутсы, капы. Когда достаю шлем, во мне ломается важная деталь, о существовании которой я даже не догадывался. Сходит с пазов и тянет за собой все то, что так отчаянно пряталось по ящикам в темных комнатах подсознания, зарывалось поглубже и присыпалось землей. А теперь меня трясет. и все закрытые на замок двери внутри меня распахиваются, выпуская наружу уродливый комок из злости и боли. Я сжимаю шлем и со всей дури бью им в шкафчик, снова и снова, оставляю на нем вмятины, как это делает со мной жизнь, не щадя. Фокус сужается до единственной цели — разрушать. Оставить это место таким же искореженным, каким стал и я. без шанса на восстановление. Из груди вырывается крик, и я пинаю скамейку. Та с грохотом отлетает к ряду из раковин. Из зеркала на меня смотрит осунувшееся лицо с бледной, точно больничной кафель кожей и запавшими глазами. Уверен, так выглядят израсходованные жизнью материалы — трупы. Схватив шлем, я швыряю его в свое отражение. На пол со звоном сыплются осколки. Мне этого мало. Кровь закипает от ярости. Я бью в уже разбитое стекло кулаками, чтобы не видеть в нем себя. Таким, каким стал в собственных глазах. Жалким. Мое отражение идет паутиной еще более мелких трещин. Белая раковина окрашивается валой, но я ничего не чувствую. Меня останавливает только резкая боль в груди и солоноватый привкус крови на губах. Раньше бы я разворотил тут все, даже не сбив дыхание. Сейчас же хватаю ртом воздух, будто сопляк, который впервые вышел на поле. Я поднимаю голову, впившись в края раковины пальцами. От перенапряжения по телу проходит мелкая дрожь. Свет бьет в глаза. Режет без ножа. Дверь в раздевалку приоткрывается, и в проеме появляется белобрысая голова. «Привет! Я услышал шум. Тебе нужна помощь?» «Отвали!» Я поднимаю сумку и с трудом закидываю ее через плечо. Он пятится, давая мне пройти. Я пихаю дверь плечом, и та с грохотом отлетает в стену. Мальчишка отскакивает, и одна из книг, зажатых под мышкой, выпадает на пол. Мой взгляд цепляется за обложку со звездным небом. Буквы складываются в «Астрономия». Я притягиваю его за ворот рубашки, встряхиваю и прижимаю к косяку. Ремень моей сумки соскальзывает. «Откуда она у тебя? Отвечай!» «Взя... «Взял в библиотеке», — заикается он, съежившись, как перед ударом. «Ясно». Я его отпускаю и хлопаю по плечу. «Подкачайся и не позволяй всяким мудакам себя к стене жать!» Школьный коридор пуст. Я бреду по инерции, а в голове пустота. «Ты забыл свои вещи!» — выкрикивает мальчишка. Я оборачиваюсь. Сумка с амуницией одиноко валяется на полу, точно чужая. Гляжу на нее и ничего не чувствую. Настолько та жизнь до да болезни — от меня далеко. Бежит в противоположном направлении, а последнее, чего мне сейчас хочется догонять. Мне они не нужны. Я накидываю капюшон толстовки и выхожу на улицу под проливной дождь. Небо, словно фингал, налилось сине-фиолетовыми чернилами. За чертой города и дальше через поля виднеется полоса просвета, но она столь тонкая, что почти сливается с горизонтом. Я подхожу к парковке и пинаю первый попавшийся велосипед. Вкладываю в удар и всю злость. Чувствую боль в ноге, но продолжаю изливать ярость. Когда пелена ярости идет на спад, вижу покореженную раму и сломанное колесо. Полный звездец. Неловко почесав затылок, я опускаю голову, «Сгораю от и поднимаю велосипед. Трудно сказать, кому он принадлежит. Детский клаксон, рама, девчачья корзинка с фиолетовым дождевиком внутри, а размер почти мой. Крупная должно быть девчонка. Такая и побить может. Думаю об этом и тут же жалею о своей несдержанности. Зря я его сломал. Ох, зря!» Кое-как ставлю велик на место, и вскоре становится очевидно. Далеко на нем не уедешь. Поэтому, без особого сожаления, достаю из кармана ключ от замка своего горного монстра и кладу в корзинку под дождевик. Здесь всего-то три припарковано. Думаю, хозяйка сообразит сразу. Девчонки умные. Лишь бы замена ее устроила. Не хотелось бы встретиться с ней в темном переулке». В том году на разминке мне заехали в лицо кулаком с помпоном. Весь день проходил со льдом. А ведь та лидерша даже не старалась. До остановки плестись милю, но ливень растягивает расстояние до двух. Кроссовки хлюпают, а толстовка липнет к спине. Завтра наверняка проснусь с температурой, и мама обрушится с токсичной заботой. От ее травяных смесей меня воротят. Стоит почуять их запах еще из коридора, а последний наш поход к очередному шарлатану закончился моей с ним дракой и вызовом копов. Папа вряд ли и слово скажет. После смерти брата он совсем потух. Замкнулся и хватается за любую командировку, лишь бы убраться из дома подальше. Я его не виню. Мог бы сбежать от самого себя, Давно бы надел любимые кроссовки и рванул, покуда хватило бы сил. А их теперь мало. Хватит разве что до кладбища. Вдалеке гремит гром. Молния рассекает небо надвое, и я обнимаю себя за плечи, спасаясь от холода. На остановке безлюдно. Я сажусь на скамейку, облокачиваюсь, вытянув ноги, и задираю голову к мутной стеклянной крыше. Дождь барабанит, по ней размывая тучи. Выглядит так, будто я снова надел очки умника, как когда пытался его пародировать. Кто бы мог подумать, что он меня в смертельном марафоне обгонит. Из стены воды появляется темная фигура. Парень вздрагивает, а я бы и дернулся тоже, да устал. На нем кожаная куртка. Под ней спортивный костюм с тремя полосками на лампасах в руке бита. При виде неё сил покрепче сжать очко у меня хватает. Он оглядывает меня с ног до головы и садится на другой конец скамьи. Неджи. Так его звать. Учимся в одном потоке, но он на своих ошибках, похоже, нет. Вступил в райских змеев и увеличивает число приводов в полицейский участок как счёт на табло. И каждый раз умудряется соскочить, отмазывают. Не помню, чтобы мы с ним и словом перекинулись. Он из тех парней, кто своим молчанием может заставить весь класс выйти из кабинета или голубей обделаться. Насчет второго не уверен, но знаю наверняка. Такие парни непредсказуемы, поэтому я с ним ни в поле срать не сяду, ни в разведку не пойду. Паршивый денек, буднично интересуется он, не глядя в мою сторону». Черные волосы облепили его лицо, точно болотная тина, а кожа бледнее, чем у меня после бега с препятствиями. Ненавижу прыгать, поэтому баскетбол, уступив футболу, отвалился сразу. Я изучаю биту, оставленную в зоне моей досягаемости, и с промедлением отвечаю «Полный мертвяк». Похоже, Неджи на мой счет не переживает, хотя выгляжу я внушительно». Вернее, выглядел. Да и чего одному из змеев опасаться зомбака, который не сможет пробежать из ста ярдов по полю без одышки? В первый и последний раз между мной и бандой завязалась потасовка на парковке закусочной. Я им тогда хорошенько навалял. Потом, правда, мне сломали пару ребер и откололи часть переднего зуба, но из уважения к моим спортивным достижениям дальше не пошли. Родители велели не писать заявление, а я их упрямой до мозга костей не послушал. В результате коп почти сломал мне пару пальцев прямо в отделении. В носу до сих пор стоит запах пота, кофе и звук лопающейся жвачки, когда к тебе наклоняются, выдохнув дым в лицо, и четко дают понять — не суй свой нос, если не готов сдохнуть за свои убеждения. В тот день я понял — город сгнил, и держаться за него смысла нет. Неджи достает из кармана куртки наушники и распутывает провод, а тот прочно завязался в тугой узел и не дается. Я ему киваю. Крутая бита. Дашь подержать? На ней автограф. Не успеваю договорить, как он мне ее протягивает. Глаза полуприкрыты, а радужка впитала в себя все грозовые тучи разом. Я беру биту и ощущаю вес. Не тот, который физический, а тот, что приходит с грузом ответственности. Провожу пальцами по потертому автографу, и мои губы невольно растягиваются. «Хочешь, подарю?» Он поворачивается ко мне, и улыбка сползает с моего лица. Я изгибаю бровь. «Чтобы держать в страхе город», же пропускает колкость мимо ушей и выплевывает слова, будто пропускает их через измельчитель. «Бери. Дарю». «В смысле?» Я опялись на биту, и рука с ней повисает в воздухе. «В прямом». Он затыкает одно ухо громкой музыкой, а провод со вторым наушником болтается в клубке. «Знаешь, давно ведь изобрели затычки с такой штукой под названием Bluetooth. Над нами громыхает небо, и верхушки деревьев, шелестя листвой, склоняются под порывами ветра. Неджи оглядывает меня, точно американский психопат, свою будущую жертву, безэмоционально. Я о старье не смотрю, но по мемам тот образ запомнился мне хорошо. Жуть. Если он сейчас улыбнется, могу ведь и завизжать. Хотя вы же... Я прокашливаюсь... Наверное, их и изобрели. Он приглушает музыку. «Мы?» «Ну, азиаты. Вечно придумываете всякое». Неджи на секунду отворачивается. «Мне наверняка чудится, чтобы ухмыльнуться». Но обратно поворачивается с осуждающим выражением на лице. Я почувствую затылок. Наверное, это прозвучало расистски. «Прости, я не очень понимаю по-английски». Показывает он на свое ухо. Краска бросается в лицо. «Откуда же мне было знать? Какой же я невежа! Прошу прощения! Ты нанес мне глубочайшее оскорбление!» Неджи еле сдерживает смех. «Такое у меня на родине потянет на сыпуку!» До меня медленно доходит. Он говорит без акцента. «Издеваешься?» Я скрещиваю на груди руки и отворачиваюсь. «Да меня обмануть так же легко, как ребенка. Низко. Без обид. Не ожидал, что стереотипы про спортсменов не стереотипы». «Это ты на мой ум намекаешь?» — гневно спрашиваю я, чем еще сильнее веселю Неджи. «А если да, ты мне врежешь?» «Я кашусь на него и на биту рядом со мной». Мы в разной весовой категории. О сказанном тут же жалею. Выгляжу я, должно быть, жалко. Мышцы сдулись, под глазами залегли синяки, а щеки впали. Ощущаю на себе его взгляд, но прячу глаза, уставившись на собирающиеся в ручьи лужи. — Ты ведь тот квотербек, которому пришлось уйти из-за болезни? — Ага, я ковыряю краску на скамейке. Неджи отключает звук в плеере, и из-за возникшей неловкости шум дождя становится обманчиво громче. И насколько все серьезно? Раздумываю, сказать правду или увильнуть. Обычно я лгу. Люди обожают слащавые истории про выздоровление и совсем не любят, если им говорят обратное. Они сразу оглядываются себе за спину, будто кто-то их внезапно позвал. давятся неловкостью и лепят из слов несусветную чушь. Но в этот раз врать нет сил. Усталость подобралась так близко, что впервые с тех пор, как я узнал о диагнозе, мне становится плевать на все чувства, кроме своих. Я умираю. Произношу и сам удивляюсь, насколько сильно это отличается от «болею». Тяжелое признание падает между нами. Обрушивается точно циклон на город. Я прячу руки в карманы толстовки и сжимаю их в кулаки, сдерживая дрожь. Хочется вскочить и побежать на поиски ближайшего подвала. Укрыться там, будто меня преследует не неловкость, а огромный торнадо. Когда приближается автобус, я почти расслабляюсь. Не хватало еще вляпаться в диалог с «мне жаль». Хуже только «сочувствую» или, мое любимое, «все будет хорошо». Автобус подъезжает, рассекая лужи шинами. Я поднимаюсь со скамейки, не глядя на Неджи, и направляюсь к распахнутой двери. Он, кажется, идет следом, а потом шорох подошвы пропадает. Темнокожий водитель фуражки задорно постукивает по рулю в такт песни, а пассажиры оживленно обсуждают последние новости. Вставляю карту в слот валидатора и бросаю взгляд через плечо. за мной одинокая остановка сбитой я выглядываю наружу и вижу удаляющийся силуэт неджи эй кричу ему я и он останавливается ты не едешь его руки в карманах а воротник куртки поднят иду увольняться я открываю рот но не успеваю ничего спросить неджи скрывается за стеной дождя оставив на остановке незаданные вслух вопросы и биту. Мою биту.